Глава двадцать первая. Калабок, я тебя съем. Я обернулся к матери Эллы, но она только вздохнула и развела руками. Не знаю, одними губами произнесла она. Сама не своя сегодня, пришла домой и вот такая, как Фурия. Дверь неожиданно распахнулась. Это я Фурия! Гневно воскликнула Элла. Это я Фурия! А этот козлище любимчик твой, кто, если я фурия? Она вытянула в мою сторону руку, показывая напряженным указательным пальцем, где, по ее мнению, находится козлище. Элочка, растерянно пробормотала Ада Григорьевна. Что с тобой? Со мной? Ты хочешь знать, что со мной? Считаешь, что я неожиданно прозрела? А вот что с твоим несостоявшимся зятем, этот вопрос куда интереснее. А что с ним? удивленно спросил я. Почему не состоявшимся? Тоже удивленно спросила ее мать. Почему не состоявшимся? Гневно и одновременно торжествующе прокричала Элла. А я тебе сейчас расскажу. Он когда прилетел, знаешь, сегодня рано утром, и куда поехал из аэропорта, не в курсе ты. Я вот тоже не знаю.、К、бабушке пожал я плечами. О чем речь вообще? Днем я с отцом твоим. Куда и зачем он поперся, мы не знаем, так? Не обращая на меня внимания, продолжала слетевшая с катушек невеста. Хотя нет, кое-что нам известно. У него есть баба, с которой он и живет, а говорить, что с бабушкой. Вот представь, мама приходишь ты с подружкой в Метелицу, а там наш папа целует какую-то рыжую тварь, кормят ее мороженым, что-то шепчут на ушко и держат за ручку. Яша? В ужасе прошептала Ада Григорьевна, и глаза ее широко раскрылись. Да при чем здесь Яша? Я не про папу сейчас. Вот это самое козлище! Я его жду, места не нахожу, а он с какой-то проституткой по кабакам ходит обжимается на глазах у москвичей и гостей столицы, между прочим. Не позвонил даже, не поговорил, у него, наверное, времени не было. Ну еще бы! Ржавую лошадь же объезжать надо. Элочка! Ахнула мама. Первый раз слышу, чтобы ты так разговаривала. Да, зря не позвонил. Я про нее даже и не думал, честно говоря, про Элочку эту. Неудобно, конечно, но. Саша. Потерянно произнесла тёща Ада Григорьевна. Да не переживайте, пожалуйста. Как можно более беззаботно махнул я рукой. Это десятиминутная встреча была. Одноклассница. Но у нас с ней ничего нет. Наоборот, она замуж выходит за нашего общего друга. Никакой там романтики и никакого. Ах ты подлец! закричала Элла. На меня, смотри, во-первых, мамы ни причем. Я все видела собственными глазами. Лицемер, лжец, подонок. Я ему верила, мама. Цвет моей юности. Остановись, перебил я ее. Остановись, милая. У меня нет шашни на стороне. Эта встреча тебе ничем не угрожает. Ах, не угрожает. Ну, спасибо большое. Успокоил. Конечно, не угрожает. Еще не родилась та тварь, которая мне могла бы угрожать. Но и ты мне больше не угрожаешь. «Все кончено! Пошел вон! Ненавижу тебя!» Дверь захлопнулась с еще большим грохотом, и из-за нее послышались громкие театральные рыдания. «Ну все», — покачала головой теща, — «началось». Она кивнула мне, чтобы я следовал за ней. «Что ж ты так-то?» — сокрушенно спросила она у меня. «А, да, Григорьевна!» — покачал я головой и усмехнулся. «Нет, ну надо же!» Как говорится, первый поцелуй, а такой горячий. Попал ты, братец. Это что же тебя за светлое будущее подстерегает с женой, склонной к такой экспрессии и драме? Но в целом, надо признать, ситуация была совершенно дурацкой, глупой и нелепой». «Ну что, Ада Григорьевна?» — нахмурилась она. «Все понимаю, но целоваться в общественном месте...» Я наклонился к ней и чмокнул в щеку. Она ошарашенно распахнула глаза. «Да». «Вот, теперь я и с вами целовался. Дочери не говорите, не простит, я думаю. Ладно, Якова Михайловича ждать не буду. Попробую ему еще позвонить. Но вы передайте, пожалуйста, что я на день или два уезжаю в Иваново». «Это по работе?» — уточнила Ада. «И да, и нет», — уклонился я. «Потом объясню. С девицами не связано. Просто для вашей информации». «Хороший ты мальчик», — вздохнула теща. «Но надо быть как-то более ответственным, что ли?» В машине я всю дорогу спал. Невеста меня основательно взбодрила, да и чисто физически неудобно было. Сидение так себе, но молодость такая штука спит в любом месте и в любом положении. Даже Высоцкий, всю ночь певший в машине, не мог сбить мой дремотный настрой, лишь нагружал мои сны диковинными смыслами. В которой различу Москва от Одессы опять не выпускают самолет, а вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. В Иваново мы прибыли рано утром. Тьмнота еще не рассеялась, свежая прохлада забиралась под рубашку, заставляла нервно зевать и поеживаться. Номер мне достался один на двоих с Виктором. Он пошел умываться, а я упал на кровать и с огромной радостью принялся восполнять недостаток сна. Днем мы поехали к дому, где завтра ожидались преступные деяния. Злодейство не имело экономической подоплеки, в смысле деньги там не фигурировали вообще, так что Ананину все это было совершенно неинтересно, и я не сомневался, что он не приедет. Убийство главреда газеты Комсомолец не давало поводов улучшить свое благосостояние. Хотя расхитители социалистической собственности все же в деле фигурировали как подозреваемые. Незадолго до кончины газета опубликовала разгромный и убойный материал о местных работниках торговли. В статье говорилось, что будет опубликована целая серия разоблачений злоупотреблений местных ответственных работников. На самом деле речь шла о злоупотреблениях на низовом уровне и не затрагивало никаких более-менее важных шишек. Тем не менее, тем не менее, буря в стакане поднялась, поэтому, когда жена Главреда заявила об его исчезновении, компетентные органы со всех ног бросились разматывать клубок преступных деяний местных торговшей и поднялись довольно высоко по пирамиде власти, успев выяснить неисчислимую череду халатности, злоупотреблений и хищений. Коррупции, к счастью, в союзе не имелась, а так бы и ее нашли. Но хищение хищениями, а убийство это убийство. Довольно скоро исчезновение превратилось именно в убийство, потому что в лесу было найдено плохо прикопанное тело Главреда с глубокой колотой раной. Торговые работники к этому времени уже были взяты за жабры и задыхаясь в объятиях правосудия сдавали всех на пропалую, и органы едва успевали вытягивать сети забитые богатым уловом. Как говорится, но рыба в каме была. Все бы хорошо. Да только никто из пойманных за руку расхитителей главреда не убивал. О нем уже и забывать начали, но через некоторое время было обнаружено тело молодой учительницы физкультуры из средней школы. Случайно выяснилось, что пропала она в то же время, что и главред. Может, никто бы и не обратил внимания, но один зеленый и не растративший энтузиазм сыщик нарыл, что у этой самой училки был любовник. А сама она, кстати, вот сюрприз – печаталась иногда в газете «Комсомолец», где числилась внештатным сотрудником. Ну а дальше ищейки взяли след, благо что он буквально огнем горел, и нашли маньяка-убийцу, которым оказалась ревнивая жена главреда. Когда она узнала, что у мужа есть юная смазливая любовница с супругим тренированным телом, она ее выследила, вошла в доверие и, напросившись в гости, ударила вазой по голове. А чтобы поверженная разлучница даже не думала о продолжении порочного романа, воткнула ей нож в сердце. Потом она позвонила из таксофона своему брату, дважды отсидевшему за тяжкие и насильственные, и он вывез тело на москвичонке своего Деверя или Шурина, на машине Главреда, короче. Главред был сам не свой после исчезновения внештатного корреспондента. Пошел к ней домой, у него, оказывается, ключи были. А тут и жена ревнивится, как из табакерки. Выследила и накрылась поличным, можно сказать, на территории врага. Страсти, разумеется, закипели, слово за слово, вспыхнул конфликт. Муж-изменщик в сердцах поднял руку, а она схватила филейный нож, узкий и длинный, единожды уже побывавший в ее руках. В общем, чик-чирык и нет главреда. Брат утилизировал и его, по старой схеме, за что получил в пользование автомобиль убиенного. Драма, трагедия, иначе и не скажешь. Ну и как нам быть? – нахмурился Виктор, забравшись в машину и усевшийся рядом со мной. Пока они с Мишей и еще одним молодцом осматривали подъезд, я оставался в УАЗике с надписью Горгаз при утечке газа звонить 04. Дверь хлипкая, – нахмурился Миша, когда все собрались в машине. Парни на раз вынесут. Когда вот только врываться, а? – помотал головой Виктор. Вас сколько все начнется, провидатель? Можешь точно сказать? Я ж говорил уже несколько раз. Пожал я плечами. Но вы должны понимать, что время в протоколе указано примерное. То есть я не знаю, во сколько точно будет удар вазой. Тем более, что вся информация известна только со слов убийцы, а она вероятно была в состоянии аффекта. Так что я даже и не знаю, если ворваться заранее, за что ее брать? Преступления нет никакого. А если ворваться позже? то жертва будет уже того. Но тогда есть за что арестовывать. То есть, что вас интересует? Повышение уровня раскрываемости или предотвращение убийства?» Миша смотрел в окно и молчал. «Какая раскрываемость нахрен?» — воскликнул Виктор. «Это пусть менты голову ломают. Мы же занимаемся совсем другим делом. У нас тут сверхъестественные явления и пришельцы из будущего, да?» Он толкнул меня локтем вбок. Или кто-то у нас может инопланетянин, рептилоид? Хмыкнул я. Но лучше предотвратить, на мой непрофессиональный и гуманистический взгляд, это я про преступление. Вряд ли она такая упоротая уголовница, что если ее не посадить, будет с утра до вечера невинных людей крошить налево и направо. Она ведь заранее не планировала. Упоротая уголовница, повторил Миша, пробуя на вкус незнакомое словечко. «А это никогда неизвестно», — покачал головой Виктор. «Этого тебе даже наш самый справедливый суд в мире сказать не сможет. Возможно, она просто маньячка». «Жалко физручку», — нахмурился я. «Девка молодая, красивая, вся жизнь впереди, а тут такое. Ну, знаешь, с женатым мужиком амуры крутить тоже определенный склад надо иметь. Фактик уже говорит о многом». «Но не лишать же за это жизни». «Тоже верно». «Коллизия, однако». Потряс я головой. В данном конкретном случае все, конечно, понятно, но если говорить в общем, что получается? Если брать преступника, не дав совершить преступления, то за что судить? За покушение? Несерьезно? Он выйдет и убьет кого-то другого или этого же? Но не ждать же, когда он свое преступление совершит? Тогда какой смысл вообще? Сам надо этим голову ломаю. А вдруг мы баланс нарушаем добра и зла? Виктор, хорош чепуху нести. Вступил Миша. Наша задача проверить данные из Жаровской записки, так это первоочередная. Вторая по важности – сохранить жизнь разлучницы учителки. Поэтому как только наступит время, будем выносить дверь. Благо, что она тонкая, как у трех поросят. Дунь и повалится. То есть группа должна быть наготове, чтобы нам ни одной секунды не потерять. А как узнать, когда время придет? – поинтересовался я. Ждать, когда ее вазой огреют? Так отвазы жертва тоже может жизни лишиться. Нет, отвазы не должна. Начальнику виднее. Снова пихнул меня локтем Виктор. Усек, усек, восяк. Не бойся, Александр, мы вовремя придем. Похоже, с маньяками вроде Чекатила, которые в скором будущем начнут выползать из-под земли, придется поступать так же, как в Сочи, то есть разбираться своими собственными силами. Нужно будет сказать сироте. чтобы начал запасать оружие. Операция была назначена на завтра, поэтому сегодня никаких дел не было. Мы пообедали в пельменный обычными промышленными пельменями, такими же, как продавались в магазине. Что удивительно, продукт весьма специфический и мяса в них, если верить народной молве, вообще не было, а ведь вкусно же. Как так? Упругие цилиндрики в мягком сероватом тесте, богато политые сметаной, да еще и с горчицей, причем не с какой-нибудь заморской, а с самой злой на свете русской горчицей, были очень даже ничего. И Виктор заказал себе еще одну порцию. Запив все это густым компотом из сухофруктов, мы вышли из пельменной. Парни поехали в местную кантору, а я пошел слоняться по городу. Дел не было, и в коем-то веке можно было просто повалять дурака немножко. Гуляя, купил в киоске «Союз печати» «Крокодил» и «За рулем», вернулся в гостиницу и до вечера читал журналы и смотрел телек. Вечером, когда пришли Миша с Виктором, мы отправились в гостиничный ресторан на ужин. «Ну что, Жаров, не хочешь к нам в контору на работу устроиться?» «Чего?» — улыбнулся я. «И что же я у вас делать буду? Образование мое очень далеко от юридического и всякого такого. Юристов у нас и без тебя хватает». Будешь консультантом по предсказаниям? Но я ведь только в рамках списка предсказывать могу, а список у вас уже имеется. Так какой из меня толк? Не скажи, покачал головой Виктор. Подробности там разные по всем этим делам, детали. Вот ты написал, конечно, в списке, а когда своими словами рассказывал, кучу всего нового вспомнил. Понимаешь? Это особенности работы мозга. Действительно, подтвердил Миша. Опять же получишь корки красные, без очереди в Жигули заходить сможешь. Вообще хоть куда. Зарплата приличная, премии, подарки на праздники, дефицитные между прочим. Так что подумай, мы ведь дело предлагаем. Ладно, усмехнулся я. Подумаю. Мне вообще-то тест на овощей базе место нашел хорошее. На овощей базе? Они оба засмеялись. Да, весело заметил Миша. «Работа наверняка интересная, достойная настоящего мужчины. Главное, перспективная». «А что?» Я тоже засмеялся. «До этого, правда, я на швейной фабрике работал. Так там одни барышни были. На девяносто процентов женский коллектив». «Серьезно?» Заинтересовался Виктор. «Как же ты так? Такие блатные места по своей воле не бросают. Всякое бывает», — хмыкнул я. «О, смотрите, ребят, какая красавица!» Кивнул Виктор в сторону. Мы с Мишей тут же повернулись. Через несколько столиков от нас действительно сидела очень красивая женщина. Правда красавица, согласился я. Спорим, я подойду познакомлюсь. Это вряд ли, недоверчиво прищурился Миша. Ты, конечно, парень дерзкий, но тут прям скажу, женщина высокого класса. Она с тобой даже разговаривать не будет. Смотри, какая, как королева сидит. Ладно, пожал я плечами. Надо было бы с вами поспорить на оклад, но ничего, учитесь даром. Я встал из-за стола и направился к даме. Алла Сергеевна, окликнул я ее, подойдя ближе. Глазам не верю, вот эта встреча. Она обернулась сердито недоуменным видом, но тут же узнала меня и разулыбалась. Александр, воскликнула она и поднялась со стола. Действительно неожиданная встреча. Куда же ты пропал? Кумачева протянула мне руку. Она улыбалась, и в глазах ее прыгали веселые огоньки. Мотала жизнь, ответил я тоже улыбаясь. Смотри, не замотайся. Как дела? Ты ко мне приехал? Вообще-то нет, я тут с группой товарищей. Я показал на свой столик. Виктор с Мишей не отрываясь за мной следили и приветственно подняли бокалы. Надолго? Завтра должен возвращаться, если все хорошо будет. На комбинате был уже? Почему ко мне не зашел? Нет, не был еще, не успел, собирался, честно говоря. Вообще-то не собирался и сейчас соврал. Неблагодарный подлец. Ясно все с тобой. Насмешливо кивнула она. Как там рана твоя? Не беспокоит? Нет, все хорошо. Я очень благодарен твоему папе. Передавай привет. Как дела у него? Передам. Нормально все? Прекрасно. Кивнул я. Золотые руки. «Про рану даже и не вспоминаю, только про сердечную. Но ее ни один, даже такой выдающийся, как твой отец-хирург, исцелить не сможет». «Сердечная!» — засмеялась она. «Смотрите, какой ловелас объявился. Не похоже что-то, чтоб ты в сердечном томлении пребывал». «Так все, про сердечные дела ни слова, ясно?» Она вдруг подобралась и стала выглядеть более официально, что ли. Я не успел понять, с чем связана столь быстрая перемена, как к нам подошел солидный и взрослый дядечка в темно-сером костюме. «А это у нас кто?» — нахмурился он и окинул меня начальственным взглядом. «А это Саша Жаров из Верхотомска. Он договаривался для нашего комбината о поставках продуктов». «А-а!» — тут же смягчился он и протянул мне руку. «Это дело хорошее. Пряхин Леонид Прохорович, председатель горсовета, а заодно жених этой прекрасной женщины». «Лёня! А что?» — рассмеялся он. «Я так с конкурентами борюсь. Сразу все точки расставляю. Присаживайтесь с нами, молодой человек». «Благодарю вас, Леонид Прохорович», — кивнул я. «Но мешать не буду. Я здесь в гостинице проживаю. Вот зашёл на ужин с товарищами». «Понятно». — кивнул он, и взгляд стал цепким и немного подозрительным. «Ну, хорошо». «Алла Сергеевна», — кивнул я, — «очень рад был вас увидеть». Я тоже, широко улыбнулась она. Если будешь завтра на комбинате, зайди ко мне, поговорим о продуктах для дома быта. Постараюсь, но к вам не пробиться, насколько я помню. Ничего, я распоряжение оставлю. Я вернулся к столику. Жаров с уважением произнес Виктор: "Ну ты даешь. Жалко, что с супругом, иначе требовал бы, чтобы ты меня с ней познакомил. Я бы не стал". Усмехнулся я. Извини, Витя, но нет. Операция прошла успешно, эффективно и относительно быстро. Я просидел около часа в машине Горгаза, а Виктор с Мишей и еще четырьмя спецами в штатском поднялись наверх. Не сразу, конечно. Сначала ждали, когда жена, ищущая возмездия, появится, зайдет в подъезд и поднимется на четвертый этаж. А дальше уже все прошло практически молниеносно. За квартирой наблюдались чердака дома напротив, развернули прослушивающее оборудование, и как только ситуация обострилась, группа захвата получила команду и начала штурм. Не знаю, забарабанили ли они в дверь и требовали открыть именем закона или сразу вышибли, мне не рассказали. Но только физручка по голове получила. Ваза, естественно. Вроде как сказали ничего особо страшного, но ее повезли в больницу. Во дворе скопилось несколько спецбортов, «Газоспасатели, скорая и грузовик с будкой с надписью «Мясо». В общем, вы сами видите, что мое присутствие было совершенно бесполезным», посетовал я, когда мы возвращались в Москву. «Это уж позволь нам самим решать», — нахмурился Миша. «А все-таки интересно, да?» — покачал головой Виктор. «Как кино или даже театр?» «Ага, иммерсивная пьеса. Это что за зверь такой?» когда зрители становятся частью представления и могут вмешиваться, ну, типа... «Хм, не слышал о таком», — нахмурился Виктор. «Да, как известно, есть еще много чудес, друг Горацию, неизвестных нашим мудрецам. Или как там у Вильяма?» Водитель подвез меня к дому. Я вышел из машины и увидел на лавочке у подъезда колобка. «О, привет!» — кивнул я. «Чего сидишь? Меня ждешь?» «Ну, а кого еще?» Скривился он. А почему не дома? Кивнул я в сторону подъезда. Бабушки нет, что ли? Я посмотрел на часы. По моим расчетам она должна была находиться дома. И здесь нормально. Ну ладно, пойдем тогда, или что? Или что? Поморщился он. Давай дневник. Он дома? Пожал я плечами. Ну вынеси. Мне, конечно, было, что ему ответить, но я задавил вспыхнувшее раздражение. Ладно, типа же друзья, не разлей вода буквально. Хоть продлевать нашу дружбу я не планировал, но и расставаться со скандалом не имел ни малейшего желания. Я поднялся домой, оставил вещи, взял Женин дневник и снова спустился к подъезду. Слушай, как-то ты не слишком правильно себя ведешь, мне кажется, сказал я. Надо было позавчера дневник Жени отдать, не хотел тебя компрометировать. Чего ты меня не хотел? Усмехнулся он. Не хотел плохо о тебе говорить, говорил хорошо. Мы с ней встречались. Да знаю я. Насмешливо ответил Колобок. Еще раньше, чем вы встретились, знал. Она мне рассказала. Ну, раз у вас секретов нет, надо было и про дневник рассказать тогда. Что же ты? Так я и рассказал. Ух, мельнул себе он, выхватывая общий тетрадь из моих рук. Что это ты у нее дневник подрезал? Ну ты мудила, Игорек. Серьезно? В миг сделался он злым и резко поднялся с лавки. А мне кажется, это ты мудила, Санек. Такой каких еще поискать? Где сладко, там и ты, да? В общем не обессудь. Я ведь и твоей девке сказал, что ты с Женей встречался позавчера.